Робин Хобб. Сага о фиции и шуте. Книга первая: Убийца шута. Роман. Перевод с английского Наталья Асаяну. Серия Мир эльдерлингов. Санкт-Петербург, Азбука-Тикус, 2018 год. Категория 16+. Аннотация. Прошли годы с тех пор, как шесть герцогств одержали верх над пиратами красных кораблей. и их повелительницей, бледной госпожой. В стране воцарился мир. После всех тягот и испытаний Фитц Чивел-видящий, внебрачный сын принца Чивела, женился на той, кого всегда любил, и они поселились в уютном поместье под названием Ивовый лес. Годы текли в покое и радости, и лишь одно огорчало Фитца, его друг Шут вернулся на свою далекую таинственную родину и так и не прислал весточки. но у судьбы свои планы на фиццечева и череда загадочных и зловещих событий оказалась предвестием новой большой беды